в предыдущих сериях. Добро пожаловать в легендарный челлендж. Сегодня вам предстоит увлекательное путешествие в мир собственных кошмаров и секретов. Так-так, ребят, все, короче, мы выиграем. Давайте представим, что все мы рядом, как будто в одной тачке, сложим руки и... Раз, Раз два, три, три. погнали! Так, действуем четко по плану. Короче, мои все поинты по 25, парни по 15, да? А девочкам советую по 5. Баллы суммируются, поэтому ну в любом случае 350-ых соберем до рассвета. Макс, ну как там? Да лесу, блин. Вроде пока ничего такого. Слышно меня, нормально? Мальчик Макс высоты опасался. И вот однажды он чуть не сорвался. Что случилось? Макс, говори со мной! У меня ступенька провалилась. Фак! Да. успокойся, Черт, Макс. я не могу, не могу! Да, успокойся! Слушай, я, если что, не знал. Ты высоты боишься? Да никто не знал. Никто? Странно тогда. Девчонки, тут сарай какой-то, темно, дверь открыта. Здесь фосфорной краской стрелки нарисованы. Наверное, по ним идти надо, типа. Путь указываю. Макс, Ага, записка нашла. Читай. Девочка Настя собак не любила, громко бежала и чуть не покидала. Ребят, я согласен с Настей. Вам не кажется странным, что задание связано не просто со страхами, а как будто специально именно с нашими? Антон только что нарушил правила и внезапно решил выйти из челленджа. Простите, ребята, но вы были правы. Это уже за гранью. Но с этого момента выйти из челленджа невозможно. Что? Что это значит? Антон получает наказание. Никто из вас не знал, что Антон увлекается укольчиками в вену. Сука, зачем он все врет? А, да, мы бы знали! И как бы ваш друг тогда крал у вас деньги? Дух, да, да ладно, ты что? Пошли вы все, слышите, уроды! Да вам лишь бы дождаться момента, когда кто-то оступится, и вы его сожрете! Я звоню в полицию. Антоха, Антоха, Антох, стой! Не надо ты чего! Я все вам сказал. Что сейчас из Москвы два девять четыре двадцать Антон сделал свой выбор. Что тебе еще от нас нужно, психдобный? <соспорщик> Я обращаюсь ко всем организаторам этого безумия. Вы понимаете, что натворили? Ну будут же последствия. Последствия. Вы знали правила, но решили, что они написаны не для вас, и последствий не будет. Поэтому Ваши испытания только начинаются. Остановитесь, остановитесь, или я? Боже, решишь нарушить правила? Нет! Никто больше не нарушит правила! Всем ясно? Да. Макс! Да, не Не надо, Кин! Послушайте, мы не сможем уже! Тихо всем! Хватит, я сказал! Так, что ты хочешь, чтобы мы сделали? Что дальше? Считайте все, что было до этого момента, подготовкой. Пришло время озвучить главные условия Ведь именно после него для вас начнется настоящий челлендж. Backroom. Студия The Kitchen Russia представляет.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 Для каждого из вас. Мало тебе, да? да. Сани, мы слушаем. Под вашими сиденьями лежит специальный жилет. Увы, для прохождения челленджа он необходим. У вас есть ровно 45 секунд, чтобы надеть его и застегнуть на груди. Либо машины взлетят на воздух. Чего? 45 секунд. Время пошло. Ах ты да ч... Я помню, я тоже. Как его застегнуть? Р Ребят, стоп! Может не надо? 30 секунд. Пожалуйста, Фань, шуки кончились! Ладно, ладно! Есть! Я закинула! Ай-яй-яй-яй-яй, Киса! А индикатор твоего жилета у меня на экране говорит об обратном. Сука! 10, это пожалуйста! Девять, восемь! Есть! Ладно, есть! Вот теперь все! Ну удоволен! Зачем это все? Что за тупость? Страх, тупость ирония! Эти три слова так часто встречаются вместе. Чтобы спастись от бомбы, вы надели бомбу на себя. Это оказалось проще, чем я думал. Я же дурак, я говорю! Конечно, хватит. Хватит играть в детские игры. Настало время реальных испытаний. Разве вы не хотели узнать, на что вы способны? Разве вы не хотели дойти до самого конца и узнать, что там? Разве не для этого вы здесь? Теперь я контролирую вас не только в машине, но и за ее пределами. Любое отклонение от правил – взрыв. Попытка расстегнуть жилет – взрыв. Попытка связаться с кем-то или попросить помощи – взрыв. Антон уже продемонстрировал, как это работает. Даю вам 10 секунд обсудить ситуацию. Время пошло. Господи... Макс, ну что же нам теперь делать? Ребята, соберитесь, слышите? Я я не знаю, какой из этого выход, но он должен быть. Это это все сюр какой-то, мы придумаем. Я умоляю, просто соберитесь и слушайте его. Другого выбора у нас нет. Макс, ребята, нам нельзя играть по его правилам. Тик-так. Да пошёл да мы уже встряли, слышите? Не делайте хуже. Или кто-то хочет повторить судьбу Антохи? Хорошо. Ладно, я готова. Время вышло. Мы слушаем. Вы все здесь не случайно, но почему? Загадка. Главная загадка этого челленджа, которую вам предстоит отгадать. А, вот оно что! Да, правила чуть изменились, но главное осталось неизменным. Что? Мы слушаем. Поинты бывают трех видов. 5 баллов, 15 и 25. В зависимости от степени сложности, на каждом поинте вы найдете задание которые теперь будут интереснее. Если вам удастся собрать 350 баллов до рассвета и отгадать главную загадку, вы забираете банк в 10 миллионов рублей. А за успешное прохождение подготовительного курса все, кроме Антона, еще получат свободу и новую жизнь. Что-то мне подсказывает, что вы стали опытнее, И с этого момента вы точно не нарушите правил и не станете мне перечить. Я прав? Да. Хорошо, не станет. Мы готовы. Фани. Да, я готов. Вот и славно. Ну что ж, тогда у вас на счету 60 баллов. Время пошло. Всё жду, когда проснусь, а окажется, что все это полная ерунда. Сон. Что-то неправда. Так же не бывает. Не бывает так. Бывает, Настя, бывает. И это не сон. Это сложно, но мы должны это принять. Другого выхода у нас нет. Антоха, как же так случилось-то? Родителям что же мы его скажем? Как же мы объясним все это? Выигрались. Сейчас скажи, заслужили. Настя, ты ж ты, ты неужели не видишь, что к этому все и ведется? Что мы такого сделали? Кому мы перешли дорогу? Теперь придется это понять. Да. Обратной дороги теперь уж точно нет, да, Свет? Да, Макс. Теперь точно нет. А ведь была. Чего? А напомните мне, пожалуйста, кто голосовал за то, чтобы остаться в челлендж? Настя, ну зачем ты сейчас? А что значит зачем? Какой-то псих взял нас в заложники. На мне заминированный жилет заминированные заминированной тачке. А мы просрали возможность, когда мы. Да Русь. какая разница сейчас, кто за что голосовал? Он мог взорвать машину в любом случае. Ему вообще до звезды, что мы там наголосовали. Мы с самого начала были под колпаком. Да, Киса, права. Сейчас тоже абсолютно не важно. Нет, важно. Чего вы назад сдаете, а? Ты, Киса и моя смелая сестренка хотели острых ощущений. А я их не хотела больше. Но вам же было насрать. Получили драйва? А почему я тогда должна отвечать за вашу тупость? Так вот я считаю... Что будет честно, если поинты по 25 баллов из девочек будете брать только вы? О, нет, нет, нет, я нет, нет, я не смогу. А тебе и не придется, Свет, не придется. Ведь поинты в 25 баллов хотел брать только я. И я от своих слов не отказываюсь. И знаете что, А давайте так. Я возьму на себя все поинты по 25 я баллов. Я прошу тебя, не надо так. Макс, да а почему, Свет, чего терять? Я не хочу потерять тебя. В этой ситуации, Свет, уже не поймешь, что лучше. Максим! Эй, да я не об этом вообще, вы что развели? К примеру, Киса же планировала взять поинт на 25 баллов? <гас> ну ты крыса. А что не так-то опять, а? Да, я хотела взять поинт в 25 баллов до того, как наш друг сгорел в чертовой машине. Когда я думала, что это игра, дура. Дура? Классно! Посмотрит, какая ты, блин, у нас умная и смелая! Настя, ты вот что добиваешься? Я? Справедливости! Я и Макс уже взяли поинт на 25, пусть остальные попробуют! Не тебе тут мычать о справедливости, не трогай меня, ясно? Или что? Папочке позвонишь? Да! Потому что, в отличие от вас сестрой, он у меня есть. Ах ты мразь, а? Так, девчонки, стоп! Сука! Ну, хватит! Нам еще не хватало пересраться между собой! О, да. Ну, Кис, подкол засчитан, ну, спасибо. Нужно разбирать поинты. Выхода нет, а время идет. Я возьму 15, если вы не против. Я 25 брать боюсь, но могу попробовать 15. И у нас с Ваней уже будет 30 очков. Мне до поинта ехать, сейчас посмотрю сколько. Я беру 5, а не больше. 25. Кис, это красиво, конечно, но может не надо? Осуждать тебя никто не будет. Не будет? Твоя сестрица только и ждет момента, чтобы вцепиться мне в горло. А ведь Антон был прав. Вы посмотрите на себя на нас. Команда лучших. Киса, будь осторожнее. Хорошо? Да, буду. Не переживай, я справлюсь. Я беру следующие 25. Чем быстрее мы соберем все поинты, тем быстрее это все закончится. А если только начнется? Начнется новый день, Фанни. Днем не погоняешь, а пока нам просто... Нельзя останавливаться. Да, ведь мы под наблюдением, и вся наша техника по-любому тоже. С чего же это охота на нас? Боюсь, что ответ мы найдем только в конце челленджа. Ну, если доживем... Да хватит! Я... Ребят, ведь если серьезно, откуда они могли знать про Антоху, про кошелек, про эту тайну? А я же говорил, только вы не слушали. Проработка чистой воды. Кто-то знает нас очень хорошо. Тогда... Если у кого-то есть еще скелет в шкафу, может, сейчас самое время рассказать, чтобы не случилось, как с Антоном. Че всю жизнь теперь нужно наизнанку выворачивать? Нет, нет, не нужно. Если мы будем выполнять задания и снимать поинты, то этого не потребуется. А что, Кис, есть чего бояться? Бояться? Не знаю. Вернее, знаю, но ни один куратор этого не организует. Макс? Ты здесь? Да. Да, я здесь. Давай поговорим. А то жутковато. О чем думаешь? Не знаю, Фаня. Ну не хочу думать об Антоне и не могу не думать, понимаешь? Ну, я не знаю, как будто… Если, короче, я не заговорю о нем, получится, что я хочу поскорее забыть об этом. Бред полный. Я понимаю. И я понимаю. То же самое. Во попали. А главное, не ясно, как лучше поступить. Да? Да. А знаешь, еще о чем думаю? Ну? А что может, это неправда все, Фань? <свят> ну, типа полное погружение и все такое. А потом мы, ну, я не знаю, закончим челлендж. <свят> приедем на финиш. А там Антоха. Живой и здоровый. <свят> да, да, да. Посмотрит на нас и скажет. И, и что? Согласен. Такой финал бы меня устроил. Слушай, я и не знал, что у него были такие проблемы с наркотой. Он тебе не рассказывал? Нет, никогда. Откуда тогда этот узнал? Куратор. Ть, понятия не имею. Да и он же не один, а... а... вообще, Фань... Прости меня. Чего? Это я виноват во всем. Макс, ты просто узнал про крутой челлендж и сказал нам. Я бы сделал точно так же. Нет. Нет, вряд ли. Есть вещи, Фань, которые... не получится забыть, за которые... Макс, прости, это ты мне в жопу фарами мигаешь? Что? Так, за мной какая-то точила едет. Может, просто пульнуть хочет с тобой? Может. Погоди, я чуть сброшу скорость, пусть обгонит. Твою мать, ты что творишь? Ваня, что там у тебя? Да это какой-то черт в тонировке. Что тебе надо? Вань, Ваня, попробуй ускориться, может, он отстанет. Только не давай ему толкаться, рванет же! Да, началось веселье. Ладно, ускориться, это мы запросто. Есть! У -у! Вроде пролетел. Да, он на повороте слился. Но это плохо. Позови девчонок срочно. Надо предупредить их. Сейчас, сейчас. Сейчас напишу. Мы здесь, что случилось? Макс, вы там в порядке? Я уже на поинте. Что такое? Девчонки, вас там никакие тонированные тачки не преследовали? Что? Какие тачки? Где? Нет, я бы заметила. В общем, будьте внимательнее, ладно? Там, помните, Света говорила про какого-то чела, который ее преследовал? Эй, там же бомж был какой-то, нет? Блин, какие еще тачки? Да что началось опять? Настя, стоп, спокойно. А, куратор же явно не один, так что... Просто будьте осторожны, хорошо? Нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Да я... тише, тише, тише, Света! А где сейчас? У меня поинт на 15 баллов, можешь побыть со мной на связи? Светик, да мы все побудем. <смех> Макс, я спросила тебя. Света, не начинай, пожалуйста, ладно? Ну, конечно, буду, если... <смех> на кране опять не придется болтаться на радость этой шикарной игре. А так всегда есть кто-то, кто поможет, не переживай. <смех> Ясно. Принято. Слушайте, я... <смех> да чего молчать-то, мне страшно. И простите, я пока что ничего с этим сделать не могу, я, я хочу просто побыть немного одна. Ладно, я доеду до поинта, там решим. Как скажешь, Настюша. Мне еще минут 10 ехать. Я на связи, Светик. Спасибо. Ну, что там? Светик, главное не спешить. Я до поинта доехал, но подожду, пока ты отстреляешься. Фань, время потеряешь. Ребята, спасибо. А ты, Максим, не волнуйся. На твое время никто не посягает. Света… Все, все, проехали. Я пока иду по навигатору. Вроде все спокойно. Умоляю, будь осторожна. А где ты? К какому-то забору пришла. Место огорожено. Ну, вроде пустырь за забором. Причем прямо на берегу Москва реки. Остались же еще в Москве такие места. А конкретней? Ну, прямо рядом с Автозаводским мостом. Тут раньше был спортивный стадион. Хм, впервые слышу. Высокий забор. Я все, что могла, осмотрела, и есть проблема. Что за проблема? Входа не видно. И мне, видимо, придется перелезать через этот забор. Так, я рацию закреплю. И попробую перелезть. Осторожнее только. Жилет дурацкий! Зацепилась за край забора! Светик, без лишних движений, хорошо? Посмотри, чем ты там зацепилась и осторожно отцепи. цепи! Да не могу я! Жилет мешает! Ну что? Нормально! Стремно этот жилет дергать! Правильно! Его лучше не трогать! Ребят, я с вами! Взяла поинт в 5 баллов. Я не опоздала? Все в порядке? Уже в порядке. Я на поинте, перелезла через забор. Пока ничего страшного. Пойнт выглядит как кнопка, помнишь? Не забудь нажать на нее. Угу. Да, вижу. Прямо в центре поля. Так, если я правильно помню, должен быть какой-то предмет или записка, да? Да. Может быть, еще фотка. А, а здесь ключ. Вернее, ключик. А, как, от почтового ящика? Похоже. Я тут! Я тут, беги! Хорошо, ну, как, как будто ты на каком-то полигоне! Беги за мной! Скорее! Я бегу, я бегу! За меня стреляют! Да ладно, скорее, быстро, куда я перелетала? Быстро, быстро, быстро! Осторожни, беги там! Ну что там? Света! Свет, ответь! Свет! Так, все, я поехал. Макс, погодите совсем турел, помогать нельзя! Ты мне скажи что-нибудь! Погодите, я пытаюсь понять, где она. Сколько баллов она взяла? Слава богу. Леги к машине, уезжай слышишь? Быстро! Я уже в машине. Ключ со мной. Свет, что это было? Не знаю. Светик, стой! А где ты сейчас? Я не понимаю, на какой ты -то точке. подожди, дай отдышать. Ты, ты, что, ты пристал? Всё, всё, хватит! Не надо срываться уже никуда! Да я не поэтому. Ладно, проехали, потом разберемся. Что мы в итоге имеем? То есть? Давайте начнем собирать пазл. Итак, 75 баллов, есть координаты, невнятная фотка и ключик. Это же загадка, да? У меня нет ни единой идеи, если честно. Фаня, пришли всем фотку этой твоей картинки. Свет, фотку включай координаты. Эй, -э, Кейс, ты там полегче, ладно? Не надо дергать эту штуку, поняла? Ребята, включайте мозги, это очень важно. Фань, да мы понимаем, но это ни о чем нам не говорит пока. Ну, ключ не пойми от чего, фотки не пойми какого здания и какие-то там координаты. Но ну, этого мало. Так, здание похоже на поликлинику. Да, я так и сказал. Скорее всего, координаты укажут нам, где оно находится. Только вот маленький ключ не вяжется. Пока не вяжется. Давайте брать поинты и попробуем собрать этот пазл. Я очень рад, что все живы. С каждым новым испытанием вы становитесь все сильнее и храбрее. Что ты хочешь от нас? Что? Мы все в жилетах! Мы следуем твоим этим правилам! Должен сообщить вам печальное известие. Среди вас появилась крыса. Мерзкая крыса. Конечно, быть под лицом можно, и это даже не нарушит правила игры. Но я считаю своим долгом предупредить вас. В каком смысле, крыса? Кто-то из нас вливает тебе всю инфу, да? Не совсем. Один из участников хотел выйти из игры и пытался торговаться со мной. Весьма неумело, к слову. Хотя и предложил очень азартные и неожиданные условия. И что он тебе предложил? Жизнь одного из участников.